Глава сороковая. А что же делали Калина Калиныч и Шустрик, когда обнаружили исчезновение Гвоздиковой и Маришки с Уморушкой? Наверное, моему читателю давно не терпится об этом узнать, и я прошу у него прощения за столь долгое молчание. Вряд ли у Морушки и ее спутникам удалось бы улизнуть незамеченными, если бы не одно событие, случившееся через пять минут после их ухода. Ровно в 8.30 утра по местному времени на поляну, где дремал в пеньке Калина Калиныч, приземлился Змей Горыныч, прибывший из города Москвы. Шум его крыльев, конечно, разбудил старого лишака и всех обитателей Муромской чащи. Змей Горыныч прилетел, Горынышка к нам пожаловал, понеслась по округе радостная весть. Долетев до Шустрика и Бульбульчика, она заставила их позабыть о своих мелких горестях и страхах и вернуться поскорее на поляну к деду Калине. Обнявшись с другом и трижды поцеловавшись по старому обычаю, раз с левой головой, раз с правой и еще один раз со средней, Калина Калиныч принялся раз спрашивать Змея Горыныча о столичных впечатлениях но Горынушка больше знал о московской жизни из сообщений по радио и телевидению, чем видел ее воочию, поэтому он предпочел поделиться только своими научными наблюдениями. Наговорившись вдоволь с Калиной Калинычем, змей Горыныч поинтересовался у Шустрика, где пропадает его разлюбезная сестричка Уморушка, по которой он, Горыныч, изрядно соскучился. И тут все вспомнили про Уморушку, и про Маришку, и про Ивана Ивановича, и поняли, что они исчезли. «Да где же они?» — ахнул старый лишак и побледнел от волнения. Напрасно призывал он на помощь свое волшебное чутье и не менее волшебный слух. Ни биения сердец, ни легкого дыхания родных существ он так и не услышал, сколько ни бился и не шептал волшебные слова. «Уж не сгинули ли наши лапоньки?» — проговорила старая Кикимора и тут же прикусила себе язык. Разве может сгинуть в Муромской чаще добрая и живая душа, а уж тем более сразу три? Нужно по следу пойти, догадался первым шустрик. Следы куда надо приведут. А есть следы? — спросил любопытный бульбульчик и вылез на берег, прихватив с собой корчашку воды на всякий случай. Есть, — радостно сообщил глазастый шустрик, разыскав в густой траве, чуть видимые следы, трех пар знакомых ног. «Туда ведут!» — и он махнул рукой на северо-запад, где выселась вдалеке скала с пещерой Змея Горыныча. «В мои владения подались!» — сказал Горыныч, и вдруг тревога окатила холодным ознобом его старое усталое сердце. Уж не в потаенную ли пещеру они залезли? «Какую такую потаенную?» — заволновался еще больше Калина Калиныч. — Да есть там еще одна пещерка, — нехотя признался Горыныч, отводя взоры всех трех голов от глаз приятеля. Я ее специально замуровал и хвостом засыпал. Вдруг, кто не спросясь, полезет. — Да что это за пещерка, Горынушка? — не выдержал старый леший медлительной речи крылатого друга. — Чем она опасна, милый? — Так особо ничем. А вот если в нее поглубже сунуться, можно... И во время оное запросто улететь. С сюрпризом пещерка, что поделаешь?» И Змей Горыныч тяжело и печально вздохнул разом тремя пастями. «Мы замурованную пещеру видели, но в нее не лазили», — признался Шустрик деду и, словно боящая поддержки, кивнул в сторону Бульбульчика. «Хоть у него спроси». «Точно не лазили!» — поддакнул Бульбульчик и поскорее отхлебнул глоток воды из корчашки, чувствуя, как сохнет во рту от волнения. «Хворост убрали, штукатурку, осыпавшуюся, вымели, а вглубь нос не совали!» «Совсем-совсем!» — недоверчиво спросил Змей Горыныч. «Совсем-совсем!» — не моргнув глазом, соврал Бульбульчик и поскорее отхлебнул из корчашки еще один глоток. Калина Калиныч подошел к внуку и пристально посмотрел ему в глаза — «Не лги, Шустрик, дело не шутейное», — сказал он дрожащим голосом. «Не заставляй деда колдовством из вас правду вытаскивать. Говори, что за пещера. Лазил ли ты в нее?» «Только с краешку и полазил», — чуть ли не со слезами признался Шустрик. «А как сундук откопали, так и про пещеру с бульбульчиком позабыли. Ведь так бульбуль?» -буль...» «Так, деда Калина, так», — закивал головой бульбульчик. «Сундук откопали, потом бросили его и скорее домой бежать». «А в пещеру, вглубь мы не лазили, темно там, реки никакой не слыхать. Что мы там позабыли?» И снова отпил из корчашки глотка два спасительной влаги. «Сундук откопали», — удивился Калина Калиныч и бросил вопросительный взгляд на Горыныча. «Что еще за сундук они у тебя нашли?» «Какой, какой!» — проворчала левая голова сердито. «Обыкновенный, волшебный!» Вещи в нем волшебные, а сам сундук простой, внесла поправку средняя голова. А правая объяснила окончательно. На сохранение еще деду моему они были завещены. Шапка-невидимка, ковер самолет, скатерть самобранка, сапоги скороходы. Деду завещены, а я проворонил, по Москвам пархая. Видать, друзья наши в пещеру потаенную залезли, до да века далекие махнули. Вот почему, Калинушка, ты и не слышишь ни сердец их них, ни дыхания. — Так что же мы сидим? — воскликнул Калина Калиныч, взмахнув от волнения руками. — Бежать надо в потаенную пещеру, у Мору и гвоздика с Маришкой спасать. — Вперед так вперед! — вздохнул Змей Горыныч и расправил затекшие от усталости крылья. — До пещеры крылом подать, минуты три лету. Калина Калиныч, шустрик и водяной бульбольчик торопливо вскарабкались на спину Горынычу и через мгновение стремительно взмыли ввысь.